Глава 15. Прошло несколько дней. Ничего особенного в посёлке не происходило. Сюзанна вернулась к хозяйке. Маруся её уверила, что не знает, как кошка попала в подвал. Может, проскользнула незаметно в дверь, убегая от лающих собак. Глубые ёлки Витькина деда больше не осыпались, хотя и не начали ещё восстанавливаться. Ни у кого, ничего не ломалось без видимых причин. казалось, что всё вернулось к привычному и даже скучноватому порядку. Лара всё больше читала на веранде под долгие разговоры Петруччо. А ещё она понемногу стала описывать все произошедшие события в толстой коричневой тетради. Туда же вклеивала фотографии и рисовала карандашом то, что не попало на фото, например, перстень с глубоким камнем. Тут ей помогла сестра, описала старинные украшения, как помнила. Ася не слишком любила читать и продолжила наблюдать за соседкой. Но теперь ей это было не очень интересно, ведь Маруся все время находилась дома, занималась своим хозяйством, а значит, и вела себя как обыкновенная 60-летняя женщина. Тобик разгуливал по всему двору, потому что ошейник его восстановлению не подлежал, а покупать новый Маруся не собиралась. Жизнь пса стала гораздо приятнее. Он сам выбирал, где ему находиться — в тени или на солнышке, а в случае чего мог попить воды из ведра или бочки. Оказалось, пёс гораздо умнее, чем думала его хозяйка. Он не отходил далеко от своей конуры, а поскольку перестал быть цепным, его характер тоже стал намного мягче. Чужих во двор Тобик не пускал, но больше и не рвался злобно, когда мимо проходили знакомые ему жители посёлка.